Третье. Оказалось, не нужно никакой Станиславы. Возвратился Угланов на твердых ногах, потеряв половину нагула и лоск, но не силу упора, победивший измором себя самого ту тюрьму, что внутри и название которой утроба. Наконец-то законно нажрался, осенённый вдобавок своей радиации. Вот теперь и естественным, изумленным и неподотчетным уважением многих. Волчья масть, так и вовсе принюхавшись, признающая кивала, достойно, сделал так, что всем людям сразу стало понятно, может сбрызнуть свою правду в зоне не только пустой водичкой. Но понятно, все сделал с расчетом. что про эту вот его голодовку узнает весь мир телевизор и не смогут тогда не прогнуться менты перед ним, но вот сама вот готовность, способность завязать не на шутку попок, все равно уважение внушала. И когда его тошо сынок как-то спальмы спросил, а вот что вам, Артем Леонидович, на зоне труднее всего, что Ответил-то он, трудней всего, сынок, все время понимать, что теперь ты не можешь крикнуть людям ко мне и привыкнуть к тому, что тебя самого подзывают ко мне. Только-то им и стало понятно, что Угланов другой, не такой, каким видели, ждали и хотели видеть его. Стаял снег. и мучительно сладко запахло обнажившейся мокрой черной землей. Чистотой промытого просветленного воздуха запушились на ветках шерстистые зайчьи почки, проступили зеленой кровью в порезе изначально слабые чистые липкие листья, фитильки, богомольные свечки, что еще только длиннее и вспыхнут, и охватят зеленым пожаром тополиные кроны регулярного мертвого строя. И в каком-то согласии с естественным ходом весны распаялась как воздух, как лед, обнимавшая монстра молчанием. И уже не пошли, забурлили разговоры на кухне, в бытовке, о достоинствах и недостатках, Единственной разрешенной в отряде электрической плитки и премудростях сборки продуктов в посылке, которые попкари протыкают вязальными спицами, словно землю в горшке под рассаду рыхля, словно курица в поисках червяка, ковыряясь, и ломают, и режут на части, отгрызая куски от копченых шнурков и присасываясь к банкам сгущенки. Разговоры утлеющего, но исправно дающего звук телевизора, у которого монстр временами становился цепной собакой и облавивал всех появлявшихся на экране правителей в первый раз не стерпел, когда время показало ему огневое нутро и чугунные реки Магутова. равносильную только природным явлениям вроде вулканической лавы беспрецедентную умную рукотворную мощь, что считал видно он целиком до могилы своей. Это ты что-ль попробовал? У тебя получилось? Что ты сделал такого и где покажи на моем тварь заводе, чтобы теперь говорить это? Та я получилось у вас, оказалось, он с ними мужичьем говорит на одном языке, представляет, как надо вязать арматуру и уже их расспрашивал про житье их на промке, что там есть и на чем разливают бетон и поскольку они выгоняют за месяц нарыло рублевиков и уже пропустив сквозь свои лобочелюсти насекомую эту в сравнении с магутовым мелочь расверливал черепа бригадира, вынимая им мозг, начиная своим. Но чего вам сказать? Нагревает вас хозяин конкретно на семьдесят копеек с каждого рубля, который вы реально зарабатываете. Есть графа там у них ежегодная механизация. Вот в нее-то они загнали ваши подтрудовой и маззоли. Ну чего ты не понял? Чудила сверлильная. По бумагам за вас автоматы все делают, и оплата рассчитывается вам по этим расценкам по механизированным, а должна по ручному труду. Есть у тебя на стенде эти агрегаты? Видел ты их своими глазами? Ну хоть какие-то, кроме совковой лопаты. Рабоотяги живые с вибраторами и лопатами только в руках, по хозяйским бумажкам вас нет. По бумажкам вы в зоне сидите безвылазно. Они грыжу и горб наживаете. Есть один только из десяти схема мертвые души. «Девятнадцатый век. Сколько плит вы за смену на гора вы даете? Под пятнадцать, под тридцать процентов сверх плана. А Колым твой от этого, ну? Да чем больше ты пашешь, тем меньше на карман тебе падает. Он у Гланов вот так и в Могутове половине железного племени вынес мозги». Расколов монолит неприступного, неприятие надвое. И пошли молотить кулаками рабочие рабочих. Уж Валерка-то знал. Словно в прорубь с башкой провалился в знакомое страшное. Вот и здесь агитатор, крысолов, для чего-то баламутит мужицкую горстку, под себя подминая отмороженных страхом и придавленных властной неправдой, трудяк, и над ними все большую власть забирая, что замыслил такое вообще не понять. Можно было, конечно, подумать. Задыхается просто без дела, без власти над машинной мощью, обесталенный и обезделенный монстр, словно рыба на суше, рвется в воду обратно, хоть в лужу, не способен под крышей в бараке сидеть и стерпеться с пустотой в руках, хоть какой-то рычаг к зубочистку. Точно так же и сам он, Чугуев, без работы не мог, даже если б на зоне вообще за нее ни рубля не платили, и давно бы рассыпался, сгнил или двинулся до озверения, не корми свои мышцы и кости. ежедневной тягловой радостью ощущением высвобождаемой силы ощущением не растерял не забыл и по-прежнему может как раньше расплющивать сталь создавая ударом изделие ладность значит все еще он человек но за этим простым объяснением было что-то еще подымалось в чугуеве От углановских слов и душило его холодовое вещие чувство. Ничего он не делает, монстр просто так из любовного только интереса к промышленности собирает взрывную машинку сейчас и опять из живых нищие умных устройств, как всегда. И казалось ему. Монстр всех изучает от бугров вроде Демина и Колпакова до шныря Василька и придурка Антоши, что болит, где кровит, почему ты тоскуешь и на что ты надеешься в самой своей сердцевине, отыскать в каждом кнопку под кожей. на которую можно нажать, сдвинув с места тебя и пустив землеройным отвалом исполнительным режущим органом перед собой. И казалось, Угланов все чаще примечает его, поводя, обводя всех отрядные шконки пустым, как бы вовсе невидящим взглядом. Ощущал он чугуев магнитную тягу. И какой-то прицел на себя разглядел его, выделил монстр и как будто покачивал что-то в валерке пустым своим взглядом, проверяя на прочность. И ведь сам же он сам подневольный, подмываемый хлебинской волей Чугуев притянул к себе этот углановский взгляд, проявил себя, выперся. Выпал на глаза как кирпич из немой человеческой кладки. Быстро монстр почуял и не мог не почуять на себя излучение, что идет от Валерки сильнее, чем от прочих. И сейчас про Валерку уже будто все понимал безо всяких усилий чугунок его видел насквозь. Все наивные хитрости, подтуги Валеркины скрыться, отвернуться. ослепнуть за мгновение до приворившей поимки ощущал натяжение ниточки этой, продетой чугуеву в ноздри, как стальное кольцо племенному быку эластичной резинки, которой чугуев к нему прикреплен, на которой угланов день и ночь стережет или может шпионит за ним и обдырит. И что это колечко? Вращает в нем хлябин, направляя валерку, наводя на волну, словно ручкой приемника. И на чем его хлябин валерку поймал, и чем пахнут валеркины руки, как сильно в существо его въелась то напрасная глупая кровь, как не может валерка обогнать струпный яд, проникающий в будущее. Все, все. Все в нем Чугуеве видит. На какие-то краткие дления казалось, что Угланов его даже вспомнил, узнал. «Где-то я тебя видел, где-то ты на меня уже раз выбегал и смотрел вот с такой же собачьей мукой, словно я тебя пнул сапогом, и внутри тебя что-то порвалось и не может зажить до сих пор». Да, но、ну、нет. Как он мог? У него счет на тонны железной породы, на тысячи передельных людей, нужных лишь на минуту для того, чтобы забить их башками гремучую порцию в шпур. Никого по отдельности для угланого не существует. Лишь сейчас и заметил Чугуева. Когда площадь покоса для него, монстра, сузилась с тысячи гектаров до двух сотен квадратов, стало можно и нужно учитывать каждого. Ну и что, мать копать его, что? Что он хочет с Чугуева? Что запрок из него может выжить? Под какую подвижную кровлю живой распоркой вбить? На какую бетонную? перекрывшую видимость стену швырнуть уж и так он Валерка его стережет бережет сам не свой при любой заварушке метнуться готовый и в клещиться в любую занесенную руку а какой со стального колона еще прок что он хочет угланов вообще но вот смотрит уже ему в рот бригадиры Подскажи, научи, посоветуй, как быть. Только дальше-то что? Раскачать что ли зону мужицкую, чтоб толпа его на руки подняла как икону, и своей общей массой ворота для него продавило. И дальше куда? Не смешно даже вот, но не бывает такого. Мужики покивают и не сдвинутся с места даже. жало бы вон как он их поднатиривал написать Федеральную службу на то как тут их жбанов ломарей обдирает не желает никто лучше жить без законной копейки сказали чем без белого света вообще люди в зоне живут как трава ветер дунул качнулись сапогом наступили паникли Вон блотные и те, хоть и волчья масть, голым брюхом напырло не бросятся. И настолько слабел и тупил он Валерка от усилия увидеть Углановский замысел, что уже все, что выше бровей у него словно было отпилено. Ничего там выходит и нет, никакого расчета Угланов на Валерку не строит. Все ему это только мерещится, бред, помрачающий ветер из прошлого, память об углановской силе, способной поворачивать судьбы людей. Но и в этой летой окончательной ясности с пустотой над опиленным черепом жрал его страх. Прорастали друг в друга внутри и давились два чувства: ничего не случится. Никакой своей частью не нужен он монстру, и точно из него что-то сделает и во что-то затянет угланов его, потащив от Натахи, от сына, от дома, растерев их с Натахой терпение в ничто.